Глава шестая. Как-то не сложилось у меня с поездами в этом времени. Не могу спокойно проехать из пункта А в пункт Б. Обязательно найду себе развлечение в пути. Вот и в этот раз, когда до Казанского вокзала оставалось ехать не больше часа, я ранним утром возвращался в свое купе из туалета и краем глаза зацепился за примеряющую рыжую шубу женщину в соседнем купе, дверь которого была немного сдвинута в сторону. Заинтересовавшись, невольно притормозил и прислушался. «В Москву везу на продажу. Там не меньше, чем за три тысячи отдам, а тебе готов за две с половиной уступить», — говорил мужчина. «Дорого как-то», — сомневалась женщина, но по голосу было слышно, что уже очень ей хочется купить эту дорогую шубу. «Так это не какой-то там советский мутон и даже не каракуль, а скандинавский писец». Услышав то же, что и я, продавец начал напирать. «Длинная. При твоем росте она тебе аккурат по щиколотку. С сапогами на высоком каблуке самое то будет смотреться. А еще с капюшоном». «Да ты такую шубу нигде больше не найдешь. Эксклюзив. К тому же ферма. Вон, смотри, тут этикетка есть». Нестерпимо захотелось взглянуть на продавца. Я сделал несколько шагов в ту сторону, откуда пришел, Затем развернулся и вновь прошел мимо заинтересовавшего меня купе. Из-за того, что мужик сидел, рост определить не удалось, но его лицо было гладко выбрито, и на вид я бы ему дал не больше сорока. Усов не было, но их отсутствие ничего не говорило, впрочем, как и наличие рыжей шубы. Могло быть обычное совпадение, но и вероятность того, что я наткнулся на похитителя шуб, тоже пока рано было отсекать. Запутавшись в умозаключениях, я пошел к проводнику узнавать, где пассажир из пятого купе сел в поезд. Демонстрация красных корочек помогла. Венский, значит. Спасибо, поблагодарил я встревоженную женщину-проводника. А что он сделал? Игнорируя ее любопытство и не слушая отговора о важности приема грязного белья от пассажиров, потащил ее к начальнику поезда, чисто для того, чтобы она не разболтала о моем интересе к отдельному пассажиру или не насторожило его косыми взглядами. Женщины из-за своей излишней эмоциональности хранить секреты совершенно не способны. Вот и пришлось принять превентивные меры. Сотрудников милиции в эти тихие советские времена в поезде не оказалось, но повезло с начальником поезда. Он принял мое появление в штабном вагоне всерьез и без препирательств связался с линейным отделом. Так что в Москве нас должны были уже ждать. Вернувшись в свой вагон, я занял место так, чтобы заблокировать подозреваемому отступление. Народу в коридоре уже набилось. Все ждали команду на выход. Чуйка у предполагаемого жулика оказалась развитой. Он попытался покинуть поезд из другого вагона, но я перегородил ему путь, когда он, выйдя из своего купе, повернул в сторону не того тамбура. А тут и московские коллеги подоспели, зайдя в вагон с перона. «Граждане, вернитесь! Все в свои купе! Идет проверка документов! Выходить из вагона никому нельзя!» Закричали они из тамбуров забитый людьми узкий коридор. «Безобразие! А это надолго! Мне на другой поезд надо успеть!» Все возмущались, но послушно затаскивали свои чемоданы с баулами обратно. Документы, по моему знаку, начали проверять с пятого купе. В нем оказалось двое пассажиров, мужчина и женщина. Мысленно посетовав на то, что свидетелей их сделки не было, я сконцентрировал свое внимание на подозреваемом. Предполагаемый жулик не метался, испуганно по трем квадратным метрам, не прожигал меня ненавидящим взглядом, а спокойно сидел на нижней полке и безразлично взирал на творимый ментами беспредел. Свой паспорт он дал сержанту без какого-либо недовольства. Я тоже заглянул в документ. Гринёв Алексей Викторович, прописан в Рязани. Зато женщина встретила нас в штыки, окатила холодом и презрением. Лет около 50, ярко накрашенные глаза и губы, заштрихованные пудрой о грехе кожи, химия на голове и рыжая шуба. Уже успела надеть на себя обновку, и паспорт она предъявлять отказалась. «Не имеете права», — заявила дама на требования сержанта, приняв независимый и гордый вид. «Чья это шуба?» — спросил я. «Моя шуба!» — в голосе возмущения, глаза пылают гневом. «Какое вам до этого дело? Выпустите меня отсюда немедленно!» «Документы у вас на нее есть?» «С собой или дома?» — задал я следующий вопрос, не отвлекаясь на ее грубость. «Нет у меня никаких документов. Вы какое имеете право меня допрашивать?» «Да мой муж вас всех в порошок сотрет! Вы вообще знаете, кто я?» «Перед законом в советском государстве все равны», – проинформировал я зазнавшуюся особу. «А скупка краденого – уголовно наказуемое деяние, а у вас еще крупный размер будет, что грозит лишением свободы и конфискации имущества». «Так где, вы говорите, купили эту шубу?» «Что значит краденая?» – осеклась она и метнула взгляд на все так же изображающего истукана мужика. А то уже набирала в легкие воздуха, да побольше, для дальнейшего запугивания взорвавшихся ментов. Эту шубу похитили 31 декабря у гражданки Галдиной в городе Энске. Глядя на то, как женщина ошарашенно моргает, я повторил вопрос. «Так у вас есть документы, подтверждающие, что шуба принадлежит вам?» «Шубу мне он продал». Покупательница навела свой пухлый палец на соседа по купе. «Что?» Очень искренне изумился тот и обвел обоих сержантов, а также меня недоуменным взглядом. «Ничего я ей не продавал. Глупость какая!» «Мы договорились, что с вокзала едем ко мне, где я отдам ему деньги», — зачастила женщина. «У меня нет с собой двух с половиной тысяч». Врет она все. «Зачем же вы так, Раиса Андреевна?» Жулик осуждающе покачал головой. «А ведь казались приличной женщиной. Я вру!» «Подсунул мне краденую шубу, а сам чистеньким решил остаться». «Вот тебе!» — Раиса Андреевна продемонстрировала гриневую фигу. «Тихо!» — прервал я их. «Едем в отделение, там будем разбираться». Ситуация не радовала. Шуба не у жулика, а у новой покупательницы. Если даже при обыске найдем у него деньги, они будут не за украденную у Галдиной шубу. Если бы я сам не слышал разговор, мог бы и поверить этому аферисту. «Убедительно играет». Двое коллег из линейного уже смотрели на меня с сомнением. Лишь бы до отдела довезли. Там я все разрулю. Это чья сумка? Когда все вышли из купе в коридор, я на всякий случай проверил ящики под сиденьями. Под тем, на котором сидел Гринев, и нашлась большая сумка. «Не моя», — открестился он от находки. Я расстегнул замок. Внутри оказалась еще одна шуба. На этот раз каракулевая. «Его эта шуба», — заявила Раиса Андреевна. «Он мне ее тоже мерить давал». Подхватив сумку с еще одним вещественным доказательством, я пошел следом за процессией. Машины не понадобилась, пешком минут за десять дошли. Думал, Гринев по дороге попытается скрыться. Сотрудники линейного отдела на задержание умудрились без наручников прийти. Но жулик, видимо, был уверен в своем таланте и счастливой звезде. Так что довели без эксцессов, если, конечно, не считать за них громкое возмущение и угрозы в адрес всех нас с копом, гражданки Луневой, которая все же согласилась показать нам свой паспорт. «Доброе утро, товарищ подполковник!» — бодро поприветствовал я по телефону Головачёва. «Звоню из Москвы», — отчитался и сразу приступил к делу. «У меня тут небольшая проблема. Нужна ваша помощь». В трубке закашляли. «Илья Юрьевич, вы меня слышите?» — постучал я по ней. «Чапыра, ты во что опять вляпался?» Наконец услышал я напряженный голос начальника и только тут сообразил, как мой звонок на него подействовал. Звонил я в 9 утра, когда у нас уже проходила оперативка, то есть все следователи без вариантов в это самое время собрались в кабинете Головачева. Я представил, как все они обратились вслух. Воочию увидел стремительно бледнеющую и сползающую под стол Журбину, вытянутое лицо Курбанова, пытающегося мысленно рассмотреть сразу несколько версий моего неожиданного звонка и, конечно же, предвкушающие ухмылки Панкеева и Акимовой. «Илья Юрьевич, все нормально. Я жулика взял», — поспешил я успокоить Головачева. «Второй заезд начальника в госпиталь мне не простят». Дело по нему в моем сейфе лежит. Надо оперов наших сюда прислать, чтобы они его обратно отконвоировали и потерпевшие предъявили на опознание жулика и шубу. Вы можете, Слусенко, этот вопрос решить? И еще одно. При жулике также была обнаружена каракулевая женская шуба. Надо проверить, были ли в празднике аналогичные нашему заявления. Еще сколько-то минут пришлось объясняться с начальством, а затем чуть дольше ждать, когда местный начальник линейного отдела договорится с моим. Пока слушал, писал отдельное поручение на задержание Гринева, И только тогда меня отпустили. На Огарёва 6 подъехал уже почти в 11 часов. Служебного транспорта для меня не нашлось. Пришлось добираться на общественном, что существенно дольше. Ты чего опаздываешь? На КПП за мной прибежала целый майор милиции. Подтянутая фигура, грудь не меньше третьего размера. Яркая блондинка возрастом чуть за тридцать. Даже не понял, чего в ее взгляде, устремленном на меня, было больше. Удивление или возмущение. «Тебе на 10 утра было назначено, а сейчас уже 11 выговаривала мне она, пока мы поднимались по парадной лестнице с красной ковровой дорожкой на второй этаж. В прошлый раз я был на третьем. Служебная необходимость. Ограничился я кратким ответом без извинений. Видимо, это ее еще больше подстегнуло. «Ты хоть понимаешь, к кому идешь?» — шипела майор на меня. «Тебе здесь не провинция, а Москва. Привыкли у себя к расхлябанности? Хоть форму надел, и на том спасибо». В конце она фыркнула и вроде бы угомонилась. Форму я переодевался в линейном отделе. Это тоже заняло какое-то время и прибавило минуты к опозданию. Оставив меня в приемной начальника следственного управления МВД, она скрылась в его кабинете. А я в ожидании приглашения рассматривал второго майора, в этот раз брюнетку, но тоже симпатичную. Она что-то лихо печатала на машинке. На меня посмотрела лишь раз, разглядела три маленьких звездочки на погонах и тут же утратила ко мне интерес. «Заходи, живее!» — шикнула на меня блондинка-майор, когда вернулась. Зашел, стараясь не озираться по сторонам. «Да и на что тут смотреть? Обычный кабинет высокого советского чиновника». Нужные портреты на стенах, тяжелые шторы и массивная мебель. «Следователь Чапыра по вашему приказанию прибыл», — бодро доложился я, представ перед генерал-лейтенантом милиции Мурашовым Сергеем Васильевичем во всей красе. Портившую образ бравого служаки сумку я оставил в приемной. «И какая же служебная необходимость стала причиной твоего опоздания? Генерал, что называется, сразу взял быка за рога». От его цепкого и подавляющего взгляда я даже немного струхнул. Харизма у генерала была мощная. В поезде встретил жулика по своему делу, проводил мероприятия по задержанию совместно с сотрудниками линейного отдела. По мере доклада я окончательно успокоился, вспомнив, что нравится столичному начальству мне совсем не нужно. Мои ближайшие планы — дотянуть до апреля. Так что, если выгонит в шею из Москвы, то раньше домой вернусь, а увольнять меня — не за что. «Орел!» — резюмировал Мурашов после того, как вытащил из меня многочисленными уточняющими вопросами всю историю с шубой Галдиной. «Теперь верю, что, будучи в отпуске, ты смог разоблачить серийного убийцу». Я вгляделся в лицо генерала, пытаясь понять, серьезно он это говорит или троллит, но тот умел быть непроницаемым. «Как дальше служить, думаешь?» — покровительственно спросил генерал. «Мне поставленный вопрос не понравился». «Как и прежде», — настороженно ответил я. «Есть мнение тебя к нам перевести. Как ты на это смотришь? И ведь ни тени сомнения на лице, что я уцеплюсь за эту возможность. Заметил, вас тут от майора и выше служат, а я старший лейтенант, да и опыта у меня мало, я только полгода в милиции. Главное, у тебя есть хватка. А опыт — дело наживное», — перебил он меня. «Понятно, уверен, что это я из ложной скромности так говорю». Мне бы еще на земле хотя бы с год послужить. Теперь уже я перебил генерала». В его глазах промелькнуло удивление. Мурашов прищурился, словно пытаясь рассмотреть во мне что-то скрыто. «Значит так, прикреплю тебя пока к своему следователю. Посмотришь на то, как мы работаем. А мы присмотримся к тебе», — резюмировал он. «Товарищ генерал, у меня командировка только на два дня», — напомнил я ему о бюрократии. В пятницу решим, отмахнулся Мурашов и нажал на кнопку селектора. Верочка Лукашова, ко мне пригласи. Минут через 10 в кабинет вошел полковник на вид лет 40, коренастый среднего роста, брюнет с высоким лбом и седыми висками. Павел Владимирович, знакомьтесь, это наше молодое дарование Чапыра Альберт Анатольевич. Отдаю его под ваше начало. Расскажите ему о нашей работе. Ознакомьтесь с делами, с которыми можно ознакомить. Можете даже включить его в состав следственной группы, не возражаю. Полковник прошелся по мне оценивающим взглядом, но удивление в его глазах не проступило. Значит, Мурашов его заранее на мой счет предупредил. Старший следователь по особо важным делам Лукашов Павел Владимирович, твой новый наставник, в свою очередь представил мне полковника генерал. «Надеюсь, сработаемся», — закончив мой визуальный осмотр, скупо улыбнулся полковник. Проследовав за своим новым наставником по длинному пустынному коридору второго этажа с красной ковровой дорожкой, я оказался в узком, но с высокими потолками кабинете. «Располагайся», — он махнул рукой на свободный стол, на котором кроме печатной машинки и пары пачек бумаги ничего больше не было. Повесив форменное пальто на вешалку и бросив рядом сумку с гражданской одеждой, я уселся на предложенное мне место и стал ждать указаний. Настроение было ни к черту. При разговоре с генералом возникло ощущение, что он не знал, что со мной делать, и поэтому решил сплавить одному из своих следаков, вернее, важников, а дальше посмотреть, как оно пойдет. Вот только непонятно. Если я ему не нужен, то зачем вот это все? «Чаю будешь?» — устроившись напротив меня на своем рабочем месте, вывел меня из задумчивости Лукашов. Похоже, этот тоже не знал, что со мной делать. «Павел Владимирович, а жить я где буду?» — озадачил я его, раз генерал промолчал. Полковник задумался, затем подбадривающе мне улыбнулся и пообещал до вечера решить вопрос с хатой. «Информация обо мне распространилась по министерству уже к обеду, когда мы с наставником вернулись из столовой, в которой, кстати, очень недурно кормили. В наш кабинет зашли двое в штатском, но я сразу понял по их движениям и, главное, взглядом, что они из уголовного розыска. Один был пышущим здоровьем крепышом, второй, наоборот, под жары, с темными кругами под глазами, признаком больной печени или хронической усталости». «Так это ты, значит, серийников на раз вычисляешь?» предъявил мне Крепыш. «Сливку ведь ты поймал!» — поторопил меня с ответом поджарой. «Может, и нам подсобишь?» Он ухмыльнулся, обнажая желтоватые от курения зубы и протянул мне руку. «Сергей, инспектор управления уголовного розыска». «Альберт», — пожал я ее. «Константин Петрович или товарищ майор, тоже инспектор, но старший», — представился Крепыш. «Так какая вам нужна от меня помощь?» — спросил я, вальяжно развалившись на стуле троллить, и я люблю. Меня молча рассматривали три пары глаз. «А ты борзый», — озвучил общее мнение старший инспектор. «Считает, раз случайно одного серийника взял, то он уже профи», — подхватил Сергей. «А мы с тобой неудачники, раз уже два года одного ищем, но результата все нет». «Но теперь с нами следователь Чапыра из...» Крепыш изобразил задумчивость. «Из какой дыры ты к нам приехал?» «Из Энска», — подсказал я. «Точно. Так вот, следователь Чапыра из Энска легко найдет убийцу с добрыми глазами». «За два дня», — добавил я. «У меня командировка только на два дня. Пришлось пояснить, а то опять все замолкли и скрестили на мне взгляды, в которых чего только не отражалось».